Глава 15. Они вышли на парковке перед отделом и зашагали плечом к плечу. Фокин набирал номер телефона с записки, врученной ему вчера Анной Степановной, бабушкой Леоновой. Алена о чем то напряженно размышляла. Ну и дулась на него попутно, конечно. И пока она размышляла и дулась, он успел договориться о встрече со старым коллегой ее бабушки. «А я прямо к вам приеду, если позволите. Живу неподалёку от вашего райотдела. Радовал Иван Николаевич. Так его звали. «Чего мне старику еще делать-то? Да еще зимой. Скоро буду». Он зашел к ним в кабинет очень скоро. Фокин едва успел снять куртку и за кофе сходить, а Иван Николаевич его уже ждал у двери. Леоновой в кабинете не было. Загадочно улыбаясь, она сказала, что ей необходимо срочно наведаться на фирму «Геракл». Попросила для сопровождения Ходакова. Тому в отделе сидеть и с бумагами работать — страшная мука. Он готов был за три 9 земель ехать, лишь бы не отчеты писать. А с Леоновой и на самый край света укатил бы, и даже пешим ходом двинулся бы туда. Очень она ему нравилась. Странно, что сама Леонова до сих пор не пленилась 35-летним красавчиком. Все его знаки внимания игнорировала. И ни разу, ну вот совсем ни разу не предложила ему ни бутерброда, ни печеньку а он, случалось, клянчил. Иван Николаевич Фокину понравился с первого взгляда. Высокий, худощавый, несуетливый. Сразу как вошел, снял куртку и, накинув ее на спинку стула, сел. Темные, аккуратно отглаженные брюки, начищенные зимние ботинки, черный свитер с высоким горлом, плотно обтягивающий довольно внушительную мускулатуру. Вот не думал никогда, что вернусь к событиям тех лет проговорил Иван Николаевич сразу, не дожидаясь вопросов от Фокина. Полагал, что выйду на пенсию и забуду. Можно мне немного подробностей по ходу вашего дела? Анна рассказала мне вкратце, что убит Орлов. Орлов Сергей Иванович? Мы же его все считали погибшим. Взорвали этого Орлова в его же машине 25 лет назад. У нас он проходит как Ивушкин, и паспорт неподдельный. «Нам удалось установить, что документ выдан был много лет назад в замену Теренова. Фамилию, как оказалось, Орлов взял девичью матери. Под ней и улетел за границу. Паспорт с новой фамилией он получил за день до того, как его машина взлетела на воздух и его признали погибшим. И кого-то похоронили, как Орлова. Почему, как думаете? Как такая путаница получилась? Никакой путаницы, майор. Никакого паспорта он не терял». Недовольно поморщился Иван Николаевич. Я сам его в руках держал, когда к его тетке приехал сообщить о гибели племянника. Я документ спросил, она мне его и отдала. А вот то, что паспорт на тот момент уже был недействительным, нам сообщить забыли. Времена лихие были. То там пожар вспыхнет, то там кого-то убьют. Это я к чему? К тому, что паспортный стол по месту жительства Орлова как раз и полыхнул. Никакой оцифровки тогда не было. Все на бумаге. Ничего в том пожаре не уцелело. Год потом восстанавливали данные по бумагам из Центрального архива на основании дублирующих документов. И Ивушкин там наверняка фигурировал. Только никто его с Орловым не связал. Выходит, что бумажные носители с информацией о замене паспорта Орлова-Ивушкина были уничтожены? Видимо, да раз я ни разу не наткнулся на эти документы. А потом и не искал, если честно. Погиб человек и погиб, и могилка имеется. Да, всех обвел вокруг пальца. Иван Николаевич осторожно тронул макушку, приглаживая растрепавшиеся подвязанные шапочкой седые волосы. А кого всех? Врагов? И врагов, и друзей. Жорка-то тоже не знал. Даже плакал на его похоронах. Я там был, видел. Скажу, что смерть Орлова сильно на него повлияла. Группировку он свою распустил, затих, через пару лет легализовался. Сейчас видал? Уважаемый бизнесмен. Интересно, как Орлов ему на глаза явился? Сколько отвалил за то, что ожил? Думаете, он заплатил ему за это? Думаю, да. Такие вещи бесплатно не прощаются. Сколько он проработал у Жорки? Почти семь лет. Немало. Иван Николаевич задумался. «Может, кофе или чай?» Проявил Фокин вежливость. «Нет, спасибо. я мы пью по часам». Слегка тронул свой плоский живот бывший сотрудник полиции. «За здоровьем слежу». «Иван Николаевич, мне тут мысль одна стучится в голову». Паша потюкал себя пальцем по виску. «Если Орлов заранее готовил себе документы на другую фамилию, то мог готовить и свою смерть». «Надо было ему исчезнуть, как Орлову, он и взорвал свою машину, и исчез, как Орлов, и воскрес уже Ивушкиным. Только об этом никто не знал, и документы, подтверждающие это, сгорели. Не помните, при каких обстоятельствах пожар в паспортном столе случился? Вот вы сейчас сказали это вслух, и все вдруг выстроилось порядком. Покивал Иван Николаевич, тогда никто не связал Орлова с тем пожаром, никто». Девушка, которая там работала, постоянно включала обогреватель, старый, самодельный. Ее неоднократно предупреждали и даже наказывали. А она все мерзла. Беременная была, ее и жалели. Поругают, поругают, да снова глаза закроют на нарушение. В помещении паспортного стола не было отопления? Не было. Здание особняком от райотдела стояло метрах в десяти. На окнах решетки. Дверь железная. Почему-то с печалью произнес Иван Николаевич. Вот она там и... и погибла. Кто? Беременная сотрудница паспортного стола? Фокин почувствовал, как шевелятся на затылке волосы. Да. Кричала так, что пожарные, приехавшие на вызов, плакали, но ничего не смогли сделать. Дверь заклинила. Решетки на окнах мертво стояли. Так и сгорело заживо. Это мог быть поджог, Иван Николаевич. Не знаю, комиссия работала. Установили, что из-за обогревателя случилось замыкание. Тут так, кстати, стопка ее объяснительных у начальника райотдела в столе обнаружилась. Списали все на ее недисциплинированность, повлёкшую несчастный случай. Но как-то все вовремя, да? Орлов меняет паспорт, берет другую фамилию, и тут пожар в паспортном столе. А вдруг он был причастен к тому пожару?» Павел задумался, рассматривая притихшего Ивана Николаевича. Тот вдруг глянул на Фокина растерянно. Вот ни разу за минувшие годы подобная мысль не пришла никому в голову. Никто не связал этот пожар с Орловым. Потому что никто не знал, что он за день до своей гибели стал Ивушкиным. Никто, кроме сотрудника паспортного стола. «А когда случился пожар?» «Думаете». Сразу понял его взгляд Иван Николаевич. «Вот сижу, вспоминаю». «Сейчас, майор. Если не против, позвоню кое-кому, уточню, чтобы не вводить вас в заблуждение». Павел был не против. Но в спину выходившему из кабинета Ивану Николаевичу посмотрел со смесью благодарности и раздражения. То, что сейчас происходило в его кабинете, сбивало его с толку, заставляло сильно нервничать. Нет, конечно, приходили ему в голову мысли, что Евушкина убили за какие-то его прежние дела. И он тихо для себя строил версию убийства на почве мести. Но чтобы, дернув за ниточку, потащить на свет Божий такой клубок, не ожидал никоим образом. Он уже знал, что скажет ему полковник, озвучен ему свои тайные мысли. Ты сумасшедший, майор, соваться в те лихие. Это же болото. Те, кого тогда не посадили и не убили. Давно добропорядочные граждане. И повесить на них что-то у тебя не выйдет. Завязнешь, как муха в варенье. Не получится у тебя ничего. У тех, кто до тебя в те годы работал и жизнью рисковал, не вышло. А у тебя тем более. Все это Фокин знал и понимал, что стоит на зыбкой кочке, а кругом болото. В какую сторону не глянь. Вот только краешек зацепили. А что полезло? Иван Николаевич вернулся через пять минут. Лицо серое, взгляд метущийся. Как же я пропустил, майор! Как? Он уселся и с силой ударил себя кулаками по коленям. Орлов получил новый паспорт в день, когда случился пожар. Из числа в число. Только не знал тогда никто об этом. И коллега мой которому я сейчас звонил, не знал. Что Орлов по новому паспорту стал Ивушкиным? Да, не знал. А как узнаешь? Все данные хранились в картотеке, она сгорела. Дополнительная информация передавалась куда-то, но не сразу. Кто мог о нем что-то узнать, если сразу пожар? А на следующий день сам Орлов будто погибает. Он... он все заранее подготовил, сволочь. И документы новые себе организовал. Не фальшивое, я замечу, самое настоящее. И следы все уничтожил. Никто не узнал, что именно он стал Ивушкиным. И даже Агапов. Никто. Все его оплакивали искренне. И искали тех, кто его взорвал. А оказывается, он сам инсценировал свою гибель. Посадил на свое место кого-то. А кого? Кто же теперь узнает, майор? Залетных в ту пору было пруд пруди мог случайного человека посадить за руль и... «Ну, Орлов! Ну, сволочь!» Иван Николаевич разволновался до такой степени, что полез в карман куртки за таблетками. «Сколько их таких из девяностых выползло и живет себе тихо, а?» «Был Иванов, стал Сидоров!» «Как подумаю!» «Мосты за собой жгли, никого не жалея!» «Ведь чтобы исчезнуть, Орлову пришлось девчонку-паспортистку убить!» и того, кого за руль своей машины посадил. Сволочь!» Чай все же Иван Николаевич решился выпить. Хорошо, что запас хорошей заварки у Фокина всегда имелся. Для таких вот неожиданных случаев берег в нижнем ящике стола в жестяной красивой банке. Заварил по всем правилам в старом глиняном чайнике. Жанка списала в утиль, выбросить пыталась. Он не дал. На работу приволок, в тумбочку на нижнюю полку сунул и забыл. Теперь вот пригодилось все. И чайник старый, с растрескавшейся глазурью по бокам, и чай хороший. Вкусно. Спасибо, майор, уважил. Похвалил Иван Николаевич, наливая себе второй стакан. Предвижу твой вопрос насчет того, кто мог отомстить Ивушкину. Ему ведь отомстили, к гадалке не ходи. И ответ мой тебя разочарует. Я не знаю. Всю Жоркину группировку сожрало время. Я все думал, что он один остался, потому что кто сел, кто сгинул, кто сел и там сгинул, кого рак сожрал, кого убили еще в нулевые. Агапов, когда от дел отходить стал, по слухам, хорошие отступные своим ребятам выплатил. И они потом метались от одной банды к другой. Никого из его соратников не осталось, так я думал. И тут Орлов всплыл. Нет, из своих и чужих Орлову мстить некому. Не те времена. Да и не кидал он никого. Общака на его руках не было. Крови своих пацанов тоже. Тут... Тут что-то личное, майор. А как же разговор за несколько минут до убийства? Свидетели слово в слово повторил, подслушал. И там речь про пацанов. Про то, что они не поймут, Ивушки на банкете кто-то узнал и потом убил, не переговорив с пацанами. Иван Николаевич глянул на дно пустого стакана и недоверчиво вывернул губы. Такие дела по устранению обидчиков так просто не решаются. И повторюсь, не осталось никого из тех завистников, которые желали бы смерти Орлову. «Завистников? А такие были?» Фокин в страшной тоске притих, слушая Ивана Николаевича. О баснословных заработках Орлова в прошлом. О его особом, привилегированном положении при Жоре Агапове. Многим не прощалось то, что мог творить Орлов. «Это вы о чем?» «Это я о женщинах». Орлов патологически любил женщин, особенно непокорных. Особенно тех, кого надо было завоевывать». Или ломать? Вот тут мимо, майор. Орлова бабы любили, не отказывали. Ни разу за все время не было ни единой на него жалобы. Даже намека не слышал, чтобы он кого-то изнасиловал или обидел. Это я о женщинах. Дон Жуан. Подарки, шубы, путешествия. Они в очередь к нему вставали. Бабы ревновали, мужики завидовали. Но Орлов их не обижал. А паспортистка... Она сгорела заживо. К какой категории отнести эту женщину, Иван Николаевич? Иван Николаевич запнулся и минуту смотрел на Фокина. Потом поставил пустой стакан из-под чая на край стола и со вздохом проговорил. «Ты не представляешь себе, майор, как тяжело мне дается то, что я теперь узнаю и сопоставляю. Я столько времени потратил на эту группировку. От меня едва жена не ушла, потому что я жил на работе. Я стольких Жоркиных соратников закрыл. Считал развал банды своей заслугой. А оказалось, что главного я так и не выяснил. Обыграл меня Орлов. Он всех обыграл, и даже самого Жору. Но на ком-то все же споткнулся. Кто-то обыграл уже его. Вот даже не знаю, что я чувствую по отношению к убийце. Уважение... Или благодарность?» Фокин промолчал. «Благодарить убийцу, подарившему их отделу глухаря в канун Нового года, он точно не станет». «Вам ни о чем не говорит фамилия Стрельцова», спросил Фокин, наткнувшись на протокол опроса свидетелей, который вчера привез Игорь Ходаков. «Нет», — подумав, качнул головой Иван Николаевич. «А Усов?» Снова последовал отрицательный ответ. И Фокин... Затасковал сильнее. Иван Николаевич через пару минут начал прощаться. Быстро оделся, но на пороге вдруг притормозил и, глянув на Фокина со странной маятой во взгляде, проговорил. «На твоем месте, майор, я бы не циклился на подслушанном разговоре, о котором тебе твой свидетель рассказал. Он же не видел, кто говорил. Это же мог быть кто угодно. 150 человек веселилось». Мог быть кто угодно, и пацанами могли называть кого угодно. Мне думается, это ложный след, майор».